Глава третья. Левин в этот свой приезд сошёлся опять близко с бывшим товарищем по университету, профессором Катавасовым, с которым он не видался со времени своей женитьбы. Катавасов был ему приятен ясностью и простотой своего миросозерцания. Левин думал, что ясность миросозерцания Катавасова вытекала из бедности его натуры. Котавасов же думал, что непоследовательность мысли Левина вытекала из недостатка дисциплины его ума. Но ясность Котавасова была приятна Левину, и обилие недисциплинированных мыслей Левина было приятно Котавасову, и они любили встречаться и спорить. Левин читал Котавасову некоторые места из своего сочинения, и они понравились ему. Вчера встретив Левина на публичной лекции, Катавасов сказал ему, что известный Митроф, которого статья так понравилась Левину, находится в Москве и очень заинтересован тем, что ему сказал Катавасов о работе Левина, и что Митроф будет у него завтра в 11 часов и очень рад познакомиться с ним. Решительно исправляетесь, батюшка, приятно видеть, сказал Катавасов, встречая Левина в маленькой гостиной.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 И разговор на эту тему прекратился. Да вот написал почти книгу о естественных условиях рабочего в отношении к земле, сказал Катавасов. Я не специалист, но мне понравилось, как естественно к уто, что он не берёт человечество как чего-то вне биологических законов, а напротив видит зависимость его от среды и в этой зависимости отыскивает закон развития. Это очень интересно, сказал Петров. И, собственно, начал писать сельскохозяйственную книгу, но невольно занявшись главным орудием сельского хозяйства рабочим, сказал Левин краснее, пришёл к результатам совершенно неожиданным. И Левин стал осторожно, как бы ощупывая почву, излагать свой взгляд. Он знал, что Петров написал статью против общепринятого политико-экономического учения. Но до какой степени он мог надеяться на сочувствие в нём к своим новым взглядам, он не знал и не мог догадаться по умному и спокойному лицу учёного. "Но в чём же вы видите особенные свойства русского рабочего?" сказал Петров. "В заологических, так сказать, его свойствах.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 что заработная плата выражается для 90-80 млн русского населения только пропитанием самих себя, и что капитал ещё не существует иначе, как в виде самых первобытных орудий, но он только с этой точки зрения рассматривал всякого рабочего, хотя во многом и не соглашался с экономистами и имел свою новую теорию о заработной плате, которую он и изложил Левину.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 Он испытывал однако некоторое удовольствие, слушая его. Самолюбие его было польщено тем, что такой учёный человек так охотно, с таким вниманием и доверием к знанию предмета Левиным иногда одним намёком указывая на целую сторону дела, высказывал ему свои мысли. Он приписывал это своему достоинству, не зная того, что Петров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 сказал Катавасов на вопрос Левина Мы собирались с Петром Ивановичем я обещал прочесть об его трудах по зоологии поедем с нами очень интересно да и в самом деле пора сказал митроф поедемте с нами а оттуда если угодно ко мне я бы очень желал прослушать ваш труд нет что ж это так ещё не кончено но в заседании я очень рад Что ж, батюшка, слышали? Подол отдельное мнение, сказал Котовасов в другой комнате, надевавший фрак. И начался разговор об университетском вопросе. Университетский вопрос был очень важным событием в эту зиму в Москве. Три старые профессора в совете не приняли мнения молодых. Молодые подали отдельное мнение.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 за которые сели Катавасовы и Митровы, все дело шесть человек. И один из них, близко пригибаясь к рукописи, читал что-то. Левин сел на один из пустых стульев, стоявших вокруг стола, и шёпотом спросил у сидевшего тут студента, что читают. Студент, недовольно оглядев Левина, сказал: "Биография". Хотя Левин и не интересовался биографией учёного, но невольно слушал и узнал кое-что интересного и нового о жизни знаменитого учёного. Когда очтец кончил, председатель поблагодарил его и прочёл присланные ему стихи поэта Мента на этот юбилей и несколько слов в благодарность стихотворцу. Потом Катавасов своим громким, крикливым голосом прочёл свою записку об учёных трудах юбиляра. Когда Катавасов кончил,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 и поехал в кольлово